Дэвид Чандлер Ведель почти дошел до сера арены за ночь 19 20 но затем трусливо вернулся в Байлен, чтобы сдаться испанцам вместе со своими соотечественниками. Наконец, 21 июля Дюпон решился сдать из своих солдат. Как видим, различия в подходах принципиальнейшее Либо Дюпон вынужден был сдаться со своей частью корпуса, поняв, что помощи от трусливого веделя он так и не дождется, либо трусливый Дюпон сдался первым и приказал победоносному веделю также прекратить сопротивление. Как это обычно и бывает, истина лежит где-то посередине. Посмотрим, что пишет об этом Луи Мадлен. «Дюпон» хотела прокинуть аванпосты противника и занять Байлен. Но вражеская артиллерия, которую никак не могли подавить, разбивала все его усилия. А также испанская кавалерия, вооруженная огромными пиками, бросилась на уже ослабевших французов и начала бойню. Неудачливый генерал попытался тогда забраться на склоны, возвышавшиеся над городом. Молодые солдаты через какую-то сотню шагов падали, изнемогая от усталости на раскаленную землю. Генерал, отважно вставший во главе этих несчастных, получил пулю в поясницу, но однако продолжал сражаться, послав Депешу Веделю с приказом спуститься от Ла-Каролины к Байлену и напасть на противника с тыла. Но прошел еще час сражения, а Ведель не подавал никаких признаков жизни. Корпус Дюпона держался достаточно времени, чтобы Ведель мог подойти ему на выручку, так как противник, также измученный жарой, уже подавал, несмотря на всю свою стойкость, признаки переутомления. Ведель, однако, наконец-то подошел, но, отделенный от Дюпона швейцарцами, он услышал, как те кричат ему о том, что переговоры уже начались. Дюпон же, надеясь довести их до успешного конца, дал ему приказ оставаться на месте. Да, Дюпон запретил Веделю атаковать. Но когда? Когда исход сражения и замедлительности Веделя уже был предрешен. Когда по просьбе Дюпона уже было заключено перемирие и велись переговоры о дальнейшей судьбе армии. О каком мощном ударе виделя здесь можно вести речь, если боевые действия уже были прекращены, а окруженный отряд Дюпона по сути находился у испанцев в заложниках. Подводя итог заочному спору Шиканова с Чандлером, Жак Оливье Будон пишет, французская армия не смогла выбраться из ловушки, в которую она угодила и после девяти часов сражения капитулировала. Дивизия Веделя, появившаяся к вечеру, прибыла слишком поздно, чтобы изменить судьбу армии. Пересгальдос, как всегда, более эмоционален в своих оценках. Прибудь Ведель минутой раньше, французы пошли бы на нас с двух сторон, не иначе, как сам Бог хранил в тот день угнетенную, разграбленную Испанию. Ведель подошел, когда перемирие уже было заключено, и начались переговоры о капитуляции. Относительно действий генерала Веделя можно сказать следующее. Он совершил как минимум три серьезные ошибки. Первое. Когда Дюпон возвратился в Андухар, Ведель не должен был идти к Байлену со всей дивизией. Часть войск нужно было оставить для охраны перехода Деспендиаперос. Кроме того, начатое движение осуществлялось Веделем крайне медленно. Выйдя в пять часов вечера, он достиг Андухара только на следующий день, 16 июля после полудня. Второе. Когда Дюпон отправил Веделя к Байлену, тот должен был быстро пойти туда и захватить позиции у Менхибара, единственного места, где испанцы могли перейти к Вадалкивир. Но он не сделал этого. Прошел Байлен, и продолжил свой марш аж до ля Каролины, все более удаляясь от позиции Дюпона. В результате, не никем Байлен, был 18 июля утром захвачен войсками Рединга, а французская армия оказалась разрезанной надвое. Эта вторая ошибка Веделя была гораздо более серьезной, чем первая. Третье. Если бы Ведель поторопился и пришел к Байленскому сражению хотя бы на четыре часа раньше, а он должен был и мог это сделать, он спас бы Дюпона. Атакованный с двух сторон Рединг был бы разбит, а Байлен стал бы одной из славных страниц наполеоновской военной истории. Эта третья ошибка Веделя по своим последствиям была равна преступлению». Как видим, в приближающейся Байленской катастрофе роль генерала Веделя, неоднократно проявлявшего непростительную медлительность, является едва ли не решающей А пока же Ведель неспешно подходил к Байлену и занимал позиции к атаке. С одной стороны, заключенное перемирие распространялось на все французские войска, В Андалусии, с другой стороны, Ведель мог не знать об этом, и испанцы на всякий случай развернули часть своих полков ему навстречу. Пересгальдос продолжает. «Во втором часу пополудни французы Веделя, не дожидаясь ответа Дюпона, открыли огонь по ирландскому полку, ведя в бой значительные силы. В наших рядах переполох, волнение и сумятица». Все рвались в бой, но уже не просто драться с французами, а перерезать им горло за бесчестное нарушение законов войны. Для наказания предателей у нас были заложники, остатки армии Дюпона. Они были в нашей власти, как связанные по рукам и ногам жертва, чья голова уже на плахе. В ответ на атаку Веделя одни наши части окружили лагерь побежденного Дюпона, а другие помчались на помощь полкам ирландскому и военных орденов, очутившимся в серьезной опасности. В этой ситуации, однако, самым ужасным было положение Дюпона, уже заключившего перемирие и давшего испанцам определенные обязательства, а теперь рискующего жестоко поплатиться за открытую у Байлена стрельбу. Измученный многочасовым сражением, дважды раненый, он отдал прибывшей дивизии строжайший приказ прекратить огонь, что и было исполнено. Тем самым дивизия Веделя безоговорочно приняла условия капитуляции, которую разработал главнокомандующий. Переговоры шли долго. Опять обратимся к Луи Мадлену. Он, Дюпон, отправил к Кастаньосу трех офицеров с депешей для получения капитуляции на почетных, как он надеялся, условиях. То есть с возможностью отойти, не сдавая оружие. Генеральный штаб испанцев заставил его ждать убийственных 48 часов без ответа на ходатайство. Пока Кастаньос вел переговоры с тремя французами, несчастные войска Дюпона – почти агонизировали. Они умирали от голода и усталости. Орудия испанской регулярной армии были наведены на них, готовые в любой момент открыть огонь. Одновременно с этим тысячи испанских ополченцев и партизан, рассыпавшись по холмам, не давали французам двинуться с места. Подвод с ранеными и больными было видимо-невидимо, а мертвецов пришлось без разбора свалить в глубокие канавы, лишь слегка присыпав землей. Хирурги работали, не покладая рук. Только капитуляция могла положить конец этим страданиям. Но с ее заключением не спешили, потому что испанские генералы хотели извлечь из своей победы как можно больше преимуществ. Даже 25 июля парламентёры генералы Шабер и Мореско с французской стороны и генерал Кастаньос, представитель севильской хунты граф Датили и генерал-капитан гранады Вентура Эскаленте с испанской стороны всё ещё не пришли к окончательному соглашению. С французской стороны руководил переговорами дивизионный генерал Мореско, Блестящий и высокообразованный офицер инженерных войск, участник осады Тулона, герой сражений при маренго и Аустерлице. Он был старым знакомым Дюпона. Они вместе служили еще восемь лет назад в резервной армии генерала Бертье, где Дюпон был начальником генерального штаба, а Мореско – начальником инженерных войск. Кстати сказать, там же генерал-адъютантом при генеральном штабе служил и генерал Панетье. Мореско пользовался полным доверием Дюпона».